Утро следующего дня выдалось пасмурным и суматошным. Марк собирался на работу, а Ольга Аркадьевна решила тоже за компанию выползти в свет. Стоя с Илькой на руках, Лида смотрел как Марк ведет мать, поддерживая под локоток. Ради такого случая Ольга Аркадьевна надела изящную соломенную шляпку с цветком. Обернувшись, они помахали Лиде, и та махнула в ответ. — Пока-пока. Да, Скажи «пока, папа». Илька вдруг звонко произнес, глядя на садовую дорожку, на которой уже никого не было. — Папа! — Лида ахнула, заговорил. — Вот Марк удивится. День тянулся и тянулся, пасмурный, то и дело хныкающий дождем, в саду было мокро, и Лида посла Илюшку на веранде. На душе у нее тоже становилось все пасмурней. Зачем она вчера поддалась этому дурацкому чувственному порыву? Зачем? Теперь все так осложнилось. Лида никогда не воспринимала себя как объект желания Марка. Она думала, что Марк просто пожалел ее тогда и была благодарна. Но раз он ее хочет как женщину, и даже думать об этом было странно, но почему-то совсем не казалось странным, что она хочет Марка как мужчину. А вдруг он решил ее не отпускать? Вдруг это все специально, чтобы она осталась? — и позирование, и волшебная сорочка, и кружево, и луна. Лида впала в панику. С самого первого дня у Шохиных она была на стороже. Зачем они так с ней нянчатся? Ну, хорошо, сын, внук. Это Лида способна была понять. Но сначала страшно ревновала, видя, как охотно Илюшка идет на руки к Марку и Ольге Аркадьевне. «Это мой сын», — все время хотелось ей сказать. «И мой тоже», — без слов. Одним своим присутствием говорил Марк. Лида искренне не понимала, зачем Марку так осложнять себе жизнь. Но раз ему это зачем-то надо, смирилась. И чуде, что шохины, их удивительные дом и старый сад, и трубеж, заманивают ее с Илькой, заколдовывают, затягивают. Остаться здесь навсегда? Что она будет делать в этом трубеже? Работать учителем в школе, экскурсоводом музея? Кому тут нужна ее докторская диссертация? А она так мечтала закончить ее за время трехлетнего отпуска. Значит, что же, все напрасно? Она с 12 лет занималась археологией, ходила в кружок при музее, ездила в экспедиции, сначала с отцом, потом самостоятельно, училась на эстфаке, вела научную тему, защитила кандидатскую, написала книгу. И что, все это бросить? Зачеркнуть? Ее уже сейчас мучительно тянуло домой, книжкам, компьютеру, музею, друзьям-археологам. У Шохиных она вела какое-то, как ей казалось, растительное существование, стараясь быть ниже травы, тише воды, потому что ощущала себя нахлебницей, принятой из милости. Все, казалось, она мешает, вот навязалась им на голову, а навязываться она не любила. Дождь кончился посветлела. Вернулась Ольга Аркадьевна, а Лида все сидела на веранде, все думала, думала, все, перенизывала бесконечную нитку беспокойных мыслей. Что же делать? Как жить? Ее остаться в трубе же невозможно, а Марк в Москву не переедет. Теперь Лида ясно это понимала. Он не оставит мать. Ольга Аркадьевна действительно неважно себя чувствует. Лида сама пару раз замечала, как-то та тайком от сына принимала лекарства. «Только не говори Марку». Да и жить в московской квартире вчетвером нереально. Комнаты маленькие, одна вообще проходная, еще мама с ее характером. Лида-то привыкла. А почему Марк должен терпеть такое? Снять квартиру? Но на что? На какие шиши? Вдруг Лида осознала, что довольно давно смотрит прямо на стоящего в дверях Марка. Лицо у него было напряженное, взгляд мрачный. Лида представила, какое у нее самой сейчас выражение лица, и, ужаснувшись, изобразила что-то вроде улыбки, но Марк не откликнулся. Он догадался, он прочел все ее мысли. Лида вскочила, шагнула к нему и сказала, не сознавая этого, единственно верные слова. «Слушай, Илька сегодня заговорил. Представляешь, наш сын сказал первое слово». Марк молча смотрел на нее, потом спросил, и какое?» Лида расцвела. «Папа». У Марка дрогнуло все внутри, но чтобы Лида не увидела его смятения, он крепко прижал ее к груди. «Значит, все хорошо?» Она так радуется, что Илька сказал «папа» и сама сказала «наш сын». «Значит, еще ничего не потеряно». А он-то испугался, увидев ее сейчас чужую, отрешенную, московскую. «А где он?» «В саду». С Ольгой Аркадьевной, приходи, потом я покормлю тебя. И выдохнула. Обошлось. Когда Лида мыла посуду, Марк тихо сказал. «Артемида, я хотел попросить тебя. Пожалуйста, позволь маме докончить портрет. Через пару дней прояснится можно будет работать. Это так важно для нее». Не оборачиваясь, ей вдруг захотелось заплакать, Лида ответила. «Марк, я не собиралась уезжать прямо завтра и послезавтра». «Если я вас не очень напрягаю, я бы осталась до... до сентября». «Спасибо. Я боялся, что ты... нет». «Ну вот и хорошо. Значит, оба дня рождения успеем отпраздновать. Мамин и твой». Лида внутренне застонала. Она и забыла про дни рождения. Опять гости. Остаток дня она недоумевала. Что ее вдруг так напугало? «Никто не держит ее здесь насильно». Никто не отбирает ее драгоценного сына. А если Марку вдруг захотелось с ней переспать, почему бы и нет? О том, что этого захотелось ей самой, Лида старалась не думать, но получалось плохо. Чем больше день клонился к закату, тем ярче вспыхивали у нее перед глазами картинки предыдущей ночи, тем сильнее разгорался в ее крови пресловутый огонь желания. «Да что же это такое?» — думала Лида, — «что за наказание?» Она вспомнила мать. А вдруг? А вдруг мама вот так же мучается всю жизнь, просто не может себя сдерживать и все. Лиде впервые стало жалко мать, и впервые возникло в ее душе какое-то женское понимание. Она представила, каково было провинциальной девочке Люси, юной, пылкой, рядом с таким ученым сухарем, как отец. А потом ей пришла в голову другая мысль. Что если она сама такая же? пошла темпераментом в маму как ей с этим справляться как жить дальше она нянчсь илькой укладывала его спать ужинала а в голове все вертелся калейдоскоп навязчивых мыслей да что это я как я могу пойти темпераментом в маму это бы давно проявилось мама и замуж то выскочила едва 18 исполнилось уже беременная а я а мне 32 и до сих пор ничего такого не чувствовала. Она долго не могла заснуть, маялась. То казалось душно, то тянула холодком из открытого окна. В кромешной тьме что-то отдаленно громыхало, словно огромная черная собака ворочалась и порыкивала, нагнетая тревогу и тоску. Лиды хотела и боялась появления Марка. Но он, судя по всему, и не собирался к ней приходить. — Конечно. Зачем ему это надо? Что это она вообразила? — вчерашний поступок теперь ей казался просто чудовищным сама себя предложила навязалась мужчине боже какой стыд элида заплакала накрывшись подушкой чтобы не разбудить ильку под подушкой было совсем уж душно и пыльно и но сразу заложила и слезы затекали в рот но она все всхлипывала и шмыгала носом сама уже не понимая из за чего собственно расплакалась какая то я неудобная Думала она, жалея себя, у других все так легко и просто, у меня идиотизм какой-то. И когда Лида довела себя почти до полного отчаяния, подушка вдруг куда-то делась. Марк улегся рядом, слегка подвинув ее к стеночке. Она забарахталась, пытаясь то ли зарыться поглубже, то ли вырваться и убежать. Но Марк, крепко обняв, не дал ей сделать ни того, ни другого. Сильный, голый, горячий. Он прижал ее и поцеловал висок. «Ну, что случилось?» Таким нежным тоном он разговаривал обычно только с Илькой, и Лида мгновенно почувствовала себя маленькой девочкой. Наконец-то она дождалась взрослого, которому можно поплакаться, кто пожалеет и утешит. «Почему ты плачешь?» «Потому». «Скажи мне, родная, что такое?» «А потому что мне страшно». «Страшно?» «Потому что ты подошел...» «Слишком близко!» — выпали у Алиды и сама удивилась. Вовсе не об этом она думала весь день. Или как раз об этом. Марк молча гладил ее по голове, а Лида замерла. «Зачем я это сказала? Зачем?» Всю жизнь она жила, окружив себя крепостными стенами с колючей проволокой, никого не подпуская на пушечный выстрел. Но Марк никогда, с самой первой встречи, не замечал никаких стен, просто проходя их насквозь. «Послушай, ну что здесь такого ужасного?» «Ну, подошел к тебе ближе, чем кто-то другой. Я что, чудовище?» «Нет, ты совсем не чудовище». «Тогда в чем дело? Разве плохо, если у тебя появился близкий друг?» Лида вздохнула. «Наверное, это я какая-то не такая. У меня никогда не было близких друзей. У тебя и ребенка никогда не было, а теперь он есть». — Правда. Как-то ты меня запутываешь. Я думаю-думаю, а ты раз, и все не так, как я думала. — Да потому что ты все какие-то глупости думаешь. — Это что же, ты считаешь, что я глупая? Лида сама себе поражалась. Она явно кокетничала с Марком. Но она ничего не могла с собой поделать. — Ты умная, очень умная, но думаешь всякие лишние глупости. Вот из-за чего ты спрашиваешься, сейчас рыдала? — Я не помню жалобно сказала Лида, у которой действительно все мысли перемешались. Разве можно было о чем-нибудь помнить, прижимаясь к Марку и чувствуя его прикосновения? Ты на меня так действуешь, что я просто ничего не соображаю. Ага, это и входило в мои намерения. Ну-ка, чуть-чуть повернись. Потом Лида заснула почти сразу, сонно пробормотав. «Мне так нравится с тобой». «Тебе нравится со мной спать?» вздохнув, уточнил Марк. «Ну да, ты такой... замечательный!» «И на том спасибо!» не без горечи, подумал Марк. Он долго не мог заснуть, осторожно гладил плечо Лиды, зарывшись носом ей волосы, вздыхал и думал, «За что? За что мне все это?» Артемида. День рождения Ульи Аркадьевны поразил Лиду нашествием гостей, начавшимся прямо с утра. Небольшими группками приходили... Ученики и коллеги, а настоящий праздник должен был состояться вечером, только для самых близких. Ну, человек 20-25 будет, наверное, сказал Марк. Так много? Разве так много? Мамин юбилей по города праздновала. Все комнаты были заставлены цветами, Алида с Илькой прятались в саду от всех этих незнакомцев. Лида рвалась помогать на кухне, но там помощниц было с избытком. Юные красотки из училища были на подхвате у Ольги Аркадьевны и вовсю кокетничали с Марком. Лида только подняла брови, увидев, какое у Марка выражение лица. «Я же совсем его не знаю», — подумала она, мгновенно огорчившись. Еще больше она поразилась час спустя, когда случайно вышла на вторую веранду и обнаружила там Марка с Александрой. Они сидели рядом на диванчике и разговаривали, улыбаясь друг другу. Рука Марка лежала на спинке, словно обнимал Сашу за плечи, а Саша то и дело касалась его колена тонкими бледными пальцами. Лида так и впилась взглядом, они как-то случайно встретились в городе, но тогда ей не удалось толком разглядеть эту бывшую великую любовь Марка. Бывшую ли? Александра не показалась ей красивой, так? Обычно, ничем не примечательное лицо, короткая стрижка, очки в тонкой оправе, невысокая, элегантная, да, туфельки, короткая узкая юбка, белоснежная блузка, жемчуг. Тут Саша окинула Лиду быстрым взглядом, чуть заметно усмехнувшись, и та увидела себя как бы со стороны, глазами Александры. Вытянутые на коленках застиранные джинсы, растянутая майка, хвост кое-как закручен, но зато у нее на руках ребенок. Вот и лучшее украшение». И Лида гордо выпрямилась, подкинув Ильку, а Саша как-то помрачнела. Покосившись на улыбающегося Марка, Лида вдруг поняла, что он наслаждается ситуацией, соперничеством из-за него двух женщин. А Марк на самом деле наслаждался. Еще тогда, при первой встрече Лиды с Александрой, он испытал такое острое чувство торжества, что устыдился. Они шли с рынка, Марк нес Илюшку на руках и Саша страшно удивилась, когда он сказал, «А это мой сын. Я и не знала. Поздравляю». И оглянулась, отойдя. Марк забрал потянувшегося к нему Илюшку, а Лида пошла в свою комнату и остановилась в задумчивости перед распахнутой дверцей шкафа. Надо бы, пожалуй, переодеться. Но во что? Она взяла с собой минимум вещей, не рассчитывая остаться у Шохиных так надолго. У нее были еще одни джинсы, «Чистые, нурванные на коленках. шорты не наденешь. Прямо хоть иди к Ольге Аркадьевне побираться. Если только кружевной наряд нацепить, ага, прямо на голое тело, то-то Александра удивится. Ну и ладно, останусь так. Подумаешь, посижу немного и сбегу. У меня ребенок, в конце концов, мне некогда за столом рассиживаться». Лида скептически посмотрела на себя в зеркало. У нее за спиной отражался Марк. Лида вспыхнула отвернулась. «Куда ты дел Ильку?» — спросила она, не глядя на Марка. «Неужели доверил Александре?» Маме подкинул. «Послушай, Артемида, я тут подарок тебе купил ко дню рождения. Я знаю, заранее не дарят. Но я подумал, вдруг ты захочешь сегодня надеть? Посмотри». Марк отступил в сторону, и Лида увидела, что Марк повесил на дверь вешалку с платьем. Она подошла. Длинное темно-зеленое платье было искрашено крашеного с вышивкой у ворота, кисти рябины с листиками. «Это ты выбирал? Наверное, Ольга Аркадьевна. Какое красивое!» «Это я. У нас в музее. Одна женщина делает на продажу. Я заказал. Мне показалось, тебе пойдет такое сочетание цветов. Примерь». «Отвернись. О, Господи! Я выйду за дверь. Так, достаточно?» Лида натянула платье. Прохладный гладкий лен так и льнул к телу. И правда, ей очень шел зеленый цвет. От оранжевых рябинок появился румянец на щеках, а волосы словно в миг порыжили. Марк из-за двери смотрел на ледяное отражение в зеркале. Выражение радостного изумления у нее на лице сменилось растерянностью и страхом. А вдруг это платье неспроста? А вдруг сейчас, перед гостями, Марк, Ещё хуже Ольга Аркадьевна. Скажет что-нибудь такое, что обяжет её остаться тут навсегда. Вдруг это что-то вроде помолвки. Они просто поставят её перед фактом, а она не сможет противостоять. Особенно теперь, когда она так... так привязалась к Шохиным. «Опять!» — подумал Марк и развернул Лиду лицом к себе. Она даже побледнела. «Посмотри на меня, пожалуйста». Лида подняла на него несчастные глаза. «Артемида...» «Это просто платье», — сказал он раздельно, — «подарок ко дню рождения». «Это ровно ничего не значит. Просто платье. Ты меня понимаешь?» «А сегодня у нас просто мамин день рождения. Ты только посидишь немного за столом в красивом платье, и все. Хорошо? Никто ничего не скажет. Никто ничего не спросит. Наши с тобой отношения касаются только нас с тобой, никого больше. Мы живем так, как нам удобно». Мы же с тобой договорились. Я понимаю, почему ты не хочешь выходить за меня замуж, и принимай это. Ну? Лида глубоко вздохнула и положила голову ему на плечо. Прости меня. Я ничего не могу с этим поделать. Не обижайся. Я не обижаюсь. Пойдем, освободим маму от Ильки. Лида ушла вперед, а Марк помедлил и мрачно сказал собственному отражению, с отчаянием смотревшему на него из глубины зазеркалия. Вот так они и жили. И ничего не могли с этим поделать. Так они и жили. В сентябре Лида уехала в Москву. Раз в месяц Марк приезжал к ней. Новый год все вместе встречали в трубеже. И подруги матери только удивлялись. «Надо же, как твоя-то устроилась. Мужик под ногами не путается, кормить его не надо, стирать на него не надо, всегда поможет, бесплатная дача, да еще и секс-придачу. Идеально». Но все было совсем не так идеально, как представлялось подругам матери. Та зыбкая связь, что установилась между Марком и Лидой в первое трубежское лето, не укреплялась течением времени, а слабевала. Мешали московские дела и заботы, редкость встреч. Лиде каждый раз приходилось делать усилия, чтобы вернуться, в кавычках, к Марку, хотя она, сама себе в этом не признаваясь, скучала по нему, скучала особенно в первое время, когда ей даже снился нежный шепот Марка, и она, проснувшись, с тоской глядела на потолок, по которому метались неясные ночные тени. Лиду смущала та власть, которую Марк приобрел над ней, над ее телом, над ее желаниями, над ее душой. Сильнее всего на нее действовал даже не сам момент физического акта любви, а те минуты неимоверной близости, что следовали за ним и предваряли его, когда она всем своим существом чувствовала изливающуюся на нее нежность, купалась в ней и доверялась Марку полностью. «Я теряю себя?» — думала Лида. «Я не могу. Я не хочу раствориться в нем. Я отдельная личность, самодостаточная и сильная, а Марк подавляет мою волю. Я могу надеяться только на себя. Всю жизнь было так. Нет, я не дамся, нет». Но другой внутренний голос, вкрадчивый и тихий, говорил ей, «А может, ты обретаешь себя настоящую?» А Марк, видя, как Лида все больше отдаляется, думал, «Вдруг мама права, и я напрасно надеюсь на чудо». Он отвез Лиду с Илькой осенью в Москву, а после находил себе место, даже снова начал курить, хотя бросил почти год назад. Ольга Аркадьевна с на него посматривала, Однажды спросила, не выдержав, «Ты так ей не сказал?» «О чем?» «Ты знаешь. А что, так заметно?» «Да, я вижу». «Нет, не сказал». «Но почему?» «Мама, она не любит меня. А мне показалось, что у вас, что у вы, что мы спим вместе». «Да. Это ничего не значит». «Но как же так, Марк? Я не понимаю. Это просто секс». «Нет, я не понимаю. Я не понимаю, как вы сейчас живете. Просто секс» что это значит. В мое время это значило очень много. Это, было, это была любовь. Как можно отделить одно от другого? Мама, как она может спать с тобой, если не любит? Нет, я не могу этого постичь. Лида мне благодарна, понимаешь? За Ильку. Благодарна до неба. Только поэтому. И потому, что я... Не знаю, может быть, тебе неприятно это слушать, но я... Я нравлюсь женщинам, ты разве не замечала? Я умею влечь женщину. Не знаю, как, но умею. Лида же видит это. Она умная и сопротивляется моему... Моему обаянию, чертова побери. И правда ты очень обаятельный. Ну да, как бугаковский кот. Пошлите, бегемота, он обаятельный. Так было всегда с юности. Как мне это мешало, ты не представляешь. Потому что ко мне не относили серьезно те, кого я... К кому я серьезно относился? Не верили мне. Зато вешались на шею такие, которых и даром не надо. А мне? Мне так хотелось, чтобы любили меня, понимаешь? Меня, а не сына Шохиных. Меня, а не мое обаяние. Я понимаю, мальчик мой. Но, ну, может быть, все-таки стоило объяснить Лидии серьезность твоих чувств? Что же она сама не видит? Не понимает? Если даже ты заметила? Марк, послушай меня. У Лидии нет никакого опыта подобных отношений. Я правильно поняла? Да. Ей не с чем сравнить. Она не уверена в себе. По-женски не уверена, понимаешь? Надо ей сказать. Мне кажется, надо. Мама, ну скажу я. Люблю, жить без тебя не могу, и что? Она так благодарна, что может счесть своим долгом остаться со мной. И останется. И что в этом плохого? Ну как ты не понимаешь? Она же возненавидит меня через неделю, месяц, год, но возненавидит. А вдруг полюбит? Ты в это веришь? Не знаю. Мне кажется, ты чересчур многого хочешь, милый. Все и сразу. Так не бывает. У вас с отцом было же? У нас с отцом много чего было. Брак — это труд, ежедневный труд, взаимный. Все не так просто, как ты думаешь. Знаешь, вы с отцом всегда были для меня идеалом. Такая любовь, а ты никогда не чувствовал себя обделенным? Да нет, вроде бы. Не знаю, я завидовал вам и для себя хотел такого же. Но где найти женщину, подобную тебе? Милый мой, нельзя повторить чужую жизнь, надо жить своей. А сама задумалась, не возник ли это обаяние Марка, так сильно действующей на женщин, из-за того, что он не добрал материнской любви? Не искал ли он эту любовь, каждой встречной женщине. Настал Новый год, прошли праздники, а в феврале у Ольги Аркадьевны случился сердечный приступ, и Марк больше не смог выбираться в Москву. А когда Лида приехала к Шохиным на второе лето, Марку пришлось смириться с тем, что большую часть хозяйства Лида взяла на себя. Ольга Аркадьевна сильно сдала. Увидев ее, Лида ужаснулась. Прошло-то всего месяца три, А Ольга Аркадьевна словно постарела на 10 лет. Изменился и Марк. Он все время следил за матерью тревожным взглядом. Лида попыталась осторожно расспросить, в чем дело. Но Марк коротко сказал, отвернувшись от Лиды. «Сердце. Нужна операция, но мама не хочет». «Почему?» «Говорит, устала жить. Да и операция опасна для ее возраста. Марк, не надо». Лида хотела было обнять, но он вывернулся и ушел и хотя Лида сама точно так же замыкалась, испытывая отчаяние или горе, ей показалось обидным, что Марк не принял ее сочувствия. но ну да, конечно, кто я такая, чтобы лезть с утешениями? Так они и существовали дальше, словно в затяжных заморозках, и только Илька был способен растопить ту тонкую корочку льда, что постоянно нарастала между Марком и Лидой. И то, что оба называли просто сексом, Вдруг и на самом деле стала просто сексом, привычным, дежурным и будничным. «Ну и хорошо», — думала Лида, — «ну и ладно, пусть всё так и будет. Ровно, спокойно, безопасно, словно мы оба в скафандрах. А ближе не надо, не хочу, не надо мне этих потрясений, нет-нет, нет». И если бы не приход Александры, возможно, лед нарастал бы и дальше, — в один из жарких июльских дней пока илька спал лида решила быстренько вымыть полы она уже дымывала веранду когда сзади раздался голос саши о да мы не вовремя лида оглянулась и чертыхнулась про себя по садовой дорожке к дому подходила саша в элегантном платье а у нее за спиной моячумарк взглянувший на лиду довольно сердито еще бы с мокрой тряпкой в руках растрепанная в коротких шортах, сделанных из оборванных по бедрам джинсов, и в потной майке, она выглядел полной заморашкой. «Мы войдем через второе крыльцо». И Марк быстро увел за угол дома Александру, окинув Лиду ироническим взглядом. А Лида показала им вслед язык. Подумаешь? Она домыла веранду и отправилась в садовый душ. Вымылась, простернула мокрой от пота майку и шорты их на и задумалась как же обратно? Даже полотенца нет, чтобы прикрыться. Может, так, быстренько пробежать? А что, сад большой, с улицы не видно, а я у себя дома, в конце концов». И сама удивилась, что подумала о шохинском доме как о своем. «Да не стану я прятаться, еще чего. А если некоторым сидящим на веранде это не понравится, это их проблемы». Встряхнув влажными волосами, Лида выпрямилась, втянула живот и прошла мимо второй веранды походкой богини. Ольга Аркадьевна ничего не заметила, а Марк, прикусив губу, с трудом удержался от смеха, увидев изумленное выражение лица Саши. Но Артемида... Вот хулиганка. А хулиганка появилась среди них через пару минут. Вошла босая, с распущенными волосами, в длинной тонкой хламиде, под которой явно ничего больше не было, и на секунду задержалась в дверях. Она знала что солнце просвечивает ее одеяние насквозь. Марк только покачал головой, усмехнувшись. «Марк, я там питье приготовила ты не принесешь?» Он принес поднос с четырьмя высокими стаканами. Это был фирменный Лидид напиток. Лед, лимонный сок, мята, базилик и немного сахара. Для жары лучше не придумаешь. Лида сидела, вытянув длинные ноги, которые в разрезах туники было видно чуть не до бедер и лениво потягивала через соломинку холодный напиток. Разговор как-то не вязался, и Александра вскоре ушла. Оказывается, она приходила, чтобы попросить у Ольги Аркадьевны ее картины для музея. Проводив Сашу, Марк нашел Лиду на кухне. Она сосредоточена на стаканы Он подошел сзади, обнял ее, сильно прижав, и прошептал. — Неужели ты меня к Александре? Еще не хватало, а в горле у Лиды пересохло.